Трейер мог не спать сутками, а мог сутками спать, чем еще заняться в непогоду. Вот и нынешней ночью бодрствовал, чутко прислушиваясь к вою ветра. Не ошибся, после полуночи буря покатилась дальше на север, как всегда в это время года. Угораздило же его. Старшие узнают, точно всыплют по первое число. Если узнают, конечно. Зачем им рассказывать? Он вечно пропадает где-то неделями, а тут до замка в скалах лететь суток трое, если не мешкать и если встречного ветра не будет, а его не будет. В этом Трейер был уверен, погоду он чуял приотлично. Едва ли не лучше бабушки Деваю, видно от нее и унаследовал эту способность. Вроде бы ерунда, долететь, проводить девушку к людям, дать ей денег на дорогу, вот и все дела. Славная девушка, думал Трейер, и симпатичная. Волосы рожеватые, почти как у бабушки Диваи, только у той совсем огненные. Теперь уж с проседью, конечно. А глаза голубые, как весеннее небо. И веснушки симпатичные, почти как у другой старшей родственницы. Можно было бы предложить ей остаться ненадолго, показать северный край с высоты, познакомить с роднёй. Её искать-то некому. выяснил Трейер, близких никого. Отец, скорее всего, погиб. А всяких троюродных Нита и знать не знает. Ну и какая разница, когда она объявится? Сейчас или чуть погодя? Разве что наследство ее отца кто-нибудь попытается к рукам прибрать. Да много ли там того наследства? А на крайний случай всегда имеется дядя Леон, известный адвокат. которого даже другие стряпчи откровенно побаиваются. Он уже открыл рот, чтобы предложить ей полететь вместе, но все-таки промолчал, будто дед Грейр на ухо шепнул. «Не твоя, свою узнаешь". Он всегда так говорил, когда Трейр являлся окрыленной любовью. То к дочке вождя соседнего племени, то к какой-нибудь заезжей красавице. «Не твое не трогай», так было сказано. Но разве что девушка не станет возражать, а ведь мало кто отказывал Трейру. Не из страха, просто он был хорош собой, сроду никого не принуждал силой, а еще был весел и щедро на подарки. Он по молодости лет и пользовался этим напропалую. Вот только никак не встречалась ему та единственная, которая захочется предложить полететь вместе, куда глаза глядят, и не разлучаться никогда. и еще!» Сказал ему дед, когда Трейер пожаловался на свою неудачливость. «Я одеваю встретил, когда втрое старше тебя был. Не торопись. Не то, чего доброго промахнешься. И сам измучишься. И девушку обманешь. Жизнь ей исковеркаешь. А пока так погуляй». Трейер подумал и решил, что дед прав, как обычно. И он, и отец, и дедья... И прочие родственники твердили, что свою-то судьбу всегда узнаешь, пусть и не с первого взгляда, а и не узнаешь, она тебя все едино настигнет, и нечего самому за ней гоняться. Всему свое время. И вот случайная встреча, и девушка, которая, оказалась совсем не испугалась дракона, которая, Трейер был уверен, готова была попросить показать ей северный край с высоты полета. но не попросила, уж почему неведомо. Только вот странный сон Ниты не давал ему покоя. «Бывает такое», — говорил отец. «Люди, проведшие какое-то время бок о бок с драконом, обретают странные умения, которые прежде дремали в них и вдруг проснулись, будто оттаяли возле огня. Может, в жилах этих людей течет капля драконьей крови, кто знает. А раз бабушка Ниты родом из поселка Узанка, то сама девушка может оказаться очень дальней роднёй самому Трейру. Ей он, конечно, говорить об этом не стал. Хватит уж с нее историй. Но утром, вылетев с Нитой на спине в открытое море, Трейр выбрал направление так, чтобы солнце было у него с правой стороны. Кто знает, вдруг сон в самом деле был пророческим. Он убедился в этом, когда на завтра, еще до полудня увидел далеко впереди дымы. Похоже, это был довольно большой корабль, да не один. По сторонам дымила еще пара видимо, эскорт. Нита похлопала его по шее. Должно быть, тоже разглядела дымы. А трейер быстро нагнал корабли и сделал круг над ними, стараясь рассмотреть название. Судя по тому, что девушка едва не сверзилась с его шеи, она тоже изо всех сил всматривалась в высокие борта. Это стремительный! прокричала она. и Трейр сбавил скорость. «Корабль герцога! Я слышала. Он с семьей отправился в веселительное путешествие. И я именно его видела во сне, правда? Вот те самые мачты с убранными парусами, дым из труб и резные перильца и штандарт герцогского дома». Трейр подумал, свернул в сторону ближайшего островка. С его скоростью лететь туда было всего ничего. А нагнать неспешно идущие корабли, он всякобы успел. Ты что? спросила Нита, когда он стряхнул ее на земь и обернулся человеком. Зачем мы здесь? Забыла, когда я в облике дракона, то разговаривать не могу. «Раздохнул он. Так, значит во сне твой отец был именно там. Название я не видела, но стремительный. С другим кораблем не перепутаешь. Он один такой. Ответила девушка. «Кажется, его очень долго строили, по специальному заказу. А пока достроили, он устарел. То есть для военных устарел. Но так-то все равно хорош. Вот герцог и решил сделать из него, как бы это назвать. Прогулочное судно». Усмехнулся Трейер. «Вроде того». «Хм...» Он почесал в затылке. «Но ветер бушевал такой». что шлюпки и разбитую шхуну вполне могло отнести в эти края. И если твой отец выжил, и его подобрали. Вдруг он в самом деле настремительно, Воскликнула Нита, сжав кулаки. Ну вдруг? Ты же сам сказал. Сны бывают пророческими, а чудеса случаются. А как это проверить? Серьезно спросил Треер. Я хоть с виду и не очень большой, но если забор схвачусь... Этот красавец в лучшем случае воды начерпает, а в худшем вовсе опрокинется. Дядя Фальк, может сумел бы на палубу сесть, а я или мачты снесу, или трубы, или сам покалечусь. Там места слишком мало, да и перепугаются все насмерть. Еще стрелять начнут чего доброго. Ну ты же на воду садишься! – напомнила девушка, схватив его за руку. Если ты подлетишь поближе и... «Ну да, я приводнюсь, а в меня выпалят из пушки». Буркнул он. «Ну не сразу же, а я буду кричать. Неужели не услышат и не заметят меня?» Горячо проговорила она. «А если что-то пойдет не так, ты ныряй, а меня подберут. Минут десять в воде я уж как-нибудь выдержу». Трейер посмотрел на нее в упор, потом вздохнул и спросил. Ты хочешь, чтобы люди...» Может, даже сам герцог увидели живого дракона и убедились, что мы не выдумка, и чтобы твой отец, даже если его нет в живых, торжествовал победу, ведь его наверняка считали ненормальным, так сказочных чудовищ ведь не бывает. Ты даже слишком хорошо все понимаешь. После паузы ответила Нита: Но ты не обязан этого делать, извини, если тебя возьмут на корабль, мне же проще. Не придется лететь невесть куда. Улыбнулся он. Ты ведь сам говорил, что вы скрываетесь. Я глупость предложила. Она встряхнула головой. Если тебя увидит столько людей, то потом за вами начнется охота. За нами уж сколько лет идет охота. Вздохнул Треер. Он и сам понимал, что затеял непотребное и что влетит ему от старших. Но что поделать? Молодые драконы? Слишком уж любят приключения. А где их найдешь в нынешние годы? Вот разве что так развлечься? Летим, сказал он Ните. Скоро уж темнеть начнет. А кто меня в сумерках увидит? Я же серый. Да тебя и не разглядишь, ответила она. Маскировка? Она самая, как у морских птиц. Забирайся. Судя по всему, стремительный никуда особенно не торопился. Шел себе ровным ходом. держа курс на столицу. Море улеглось. На него больно было смотреть, так как оно сверкало в солнечных лучах. Но Трейер привык к ослепительной белизне снегов, а потому даже не замечал неудобства. Прижмурился, вот и все, дел-то. По пути еще заметил и выхватил из воды крупную рыбину. Перекусил на лету, как обычно. Ему пришлось сделать кругов пять над кораблем, прежде чем его заметили. Наконец дозорный что-то выкрикнул, и люди высыпали на палубу. Трейер уравнял свою скорость с корабельной. Тут можно было просто планировать, едва-едва дорабатывая крыльями, чтобы не терять высоты, и пошел вровень со стремительным, едва не задевая его борт. «Это же герцог», — сказала Нита. — «вон тот, высокий, в черном, с биноклем». Трейер не удержался и отдал герцогу честь на авиаторский манер. Видел, как это делает Фриинс. Рослый мужчина в черном мундире невольно отшатнулся, едва не выронив бинокль. «Трейер, там же папа! Вон он, видишь! Папа! Папочка!» Закричала вдруг Нита, выпрямившись у него на спине. «Папа!» На палубе приключилась суматуха. «А худой высокий мужчина...» Протолкавшись вперед, пригляделся и вдруг замахал руками, как ветряная мельница. Трейер тоже не умел читать по губам, но у него был достаточно тонкий слух, чтобы разобрать, что он кричит. «Нита, Нита!» Сон, выходит, все-таки был вещим. Подумал он, усмехнувшись про себя, заложил вираж и сел на воду без единого всплеска. Держаться вровень со стремительным... сильно сбавившим ход, Трейеру было вполне по силам. «Папа, это я!» — кричала Нита, тоже размахивая руками и едва не подпрыгивая у него на спине. «Ой, Трейер, тебе не больно?» Он покачал головой. Девушка казалась ему почти невесомой. «Нита!» Мужчина свесился вниз, и какой-то матрос ухватил его за штаны, чтобы не свалился за борт. «Живая! Создатель! Живая!» «И живой, ох, настоя! Вы видите? Ваша светлость — настоящий живой дракон!» «Поразительно!» — проговорил тот рослый человек в чёрном. «Признаю, уважаемый. Я промечиво назвал ваши выкладки глупыми росказнями Примите мои извинения. Ох, ваша светлость, я...» Трейр не слушал толком. Он увидел, что на него смотрит, приоткрыв рот, Мальчишка лет пяти, и подмигнул ему, важно пошевелив усами и поиграв бровями. Тот отпрянул было, но тут же повис на планшире, изо всех сил вытягивая шею. Глаза у него горели восторгом. Трейер, можешь меня поднять на палубу?» Попросила Нита, подергав его за гриву, и он кивнул. Расправленное крыло было все равно, что трап, И по нему девушка легко убежала на борт, угодив в отцовские объятия. Трейер же посмотрел на них, вздохнул и повел плечами, готовясь убираться прочь. Полюбовались и будет. «Не, не улетай. улетай!» В два голоса закричали со стремительного Нита и ее отец. «Пожалуйста, не улетай, подожди!», подожди. Трейер покладисто свернул крылья. «Интересно было, до чего договорятся люди?» И мальчишка все так же глазел на него. И чем-то он похож на Фрэнни, каким тот был много-много лет назад, когда сам Трейер еще не вышел из подросткового возраста. Должно быть, взглядом человеческие дети часто так смотрят, пока взрослые не объяснят им, что чудес не бывает. Фрэнни повезло, некому было говорить ему такие глупости. Но ну, о драконов он видел своими глазами. потому, наверное, и полетел, пуская на рукотворных крыльях. В самом деле умеют. Доносились с палубы обрывки слов. Невероятно. Ты видела сама? И разговаривает феноменально. Попроси, ваша светлость, ваша светлость. Но нельзя же упустить, знакомиться позовут. Предположил трейер и угадал. Нита позвала. Трейер «Пожалуйста, ты не мог бы подняться на борт человека. Очень тебя прошу, ненадолго». «Люди такие забавные». Вздохнул он, огляделся и указал на канат. Мол, как я полезу-то? Бултыхаться в ледяной воде в человеческом обличье ему совершенно не хотелось. Стоять перед всей толпой в насквозь мокрой одежде? Тем более. Хотят, наверное, убедиться, что я не дикий. И вправду разговаривать умею. Но пускай». Матросы скинули веревочную лестницу. Трейр приподнялся над водой, а за перекладину ухватился уже человеческой рукой. Легко взобрался на борт и выпрямился, откидывая за спину растрепавшиеся черные волосы. «Я же говорила!» — радостно произнесла Нита. «Я же говорил!» — подхватил ее отец. Трейер видел, однако, что люди попятились. Странные они все же, чего боятся. Если бы он захотел, то давно утопил бы и этот корабль, и эскорт. «Ваша светлость!» Обратился он к мужчине в черном, который мерил его недоверчивым взглядом. Невежливо было молчать, когда перед тобой особо облеченная властью. «Я Трейер, сын Трайна, внук Грейера». из рода северных драконов, герцог Найн. Тот доброжелательно кивнул. Добро пожаловать на борт стремительного. Надеюсь, наше гостеприимство тебя не разочарует. Трейер вежливо поклонился, и последним, что он запомнил, были чисто выскобленные доски палубы, летящие ему в лицо. Очнулся Треер от пульсирующей боли в затылке. Правда, открывать глаза не спешил. Сперва нужно было понять, где он и что с ним вообще приключилось. Судя по легкой качке, он по-прежнему находился на борту корабля. О том же говорила едва заметная вибрация. Это в трюме работали двигатели и знакомые запахи. Особенно сильно пахло железом. И он скоро понял, почему. Что-то сильно давило на горло. И, попытавшись двинуть головой, Трейер не только заработал приступ острой боли и тошноты, но и понял, на него нацепили тугой металлический ошейник. Широкий, чуть не в ладонь толстый. Цепь от него тянулась к другой, той, что соединяла кандалы на запястьях. Но и ноги, ясное дело, вниманием не обошли. И за пояс приковали. К чему, кстати? Это Трейер выяснил, когда стемнело. До того изображал беспамятство. Оказалось, люди, оглушив его, времени даром не теряли. Скорее всего, эта клетка предназначалась для перевозки живого скота. Как же герцог сможет обойтись без свежего мяса на обед? А теперь ее приспособили для пленника. Вот откуда взялись все такие кандалы, Трейер не мог представить. Разве что хранились в капитанской каюте как памятник прошлой эпохи. Не похоже, металл не тот. А может и теперь провинившихся матросов так заковывают. Поди, узнай. Дело плохо. Понял он, осмотревшись. Порвать такую цепь ему было не под силу. Хорошую сталь голыми руками не взять. Вдобавок клетка. клеткам. Прутья, похоже на бычка рассчитаны. Пролезть между ними не выйдет. А даже если бы и вышло, дальше что? Превратиться во всей это сбруи? «Значит, попросту покалечится». «Ох, и угодил же ты вполне, дурень!» Подумал Треер, усевшись поудобнее на соломе и прислонившись ноющим затылком холодному металлу. О такой ерунде он не беспокоился. У него и худшие раны на второй день заживали. А поскольку голова его, судя по всему, пуста, как прошлогодний орех, правде от Грир, внутри пострадать было нечему. «Что делать-то?» Прежде всего вспомнила наставление отца. Забудь обиды. Вспомнишь, когда выберешься. Тогда и решишь, мстить или плюнуть. Да и на кого обижаться? На Ниту, уговорившую его подняться на борт? Долго она уговаривала. Два слова и сам полез. И ей-то уж точно неоткуда было знать, что с ним сотворят. На ее отца или на герцога, который вполне резонно испугался чудовище. Так они люди. Что с них взять? Страх вперед них родился. А самому думать надо было, прежде чем с ними связываться. Мог бы сбросить ниту прямо по курсу стремительного и улетучиться. Или хоть из-под воды подстраховать на случай, если ее не заметят. Так нет же. Трейер растянулся на полу. Благо, размеры клетки позволяли. Расслабился и внимательно прислушался. Слух у него был намного тоньше человеческого. И теперь он сумел различить доносившиеся откуда-то из недр корабля голоса. — Но ваша светлость ведь... — Это отец Ниты. — Как так можно? Зачем вы? — Вот и она сама. Они с отцом перебивают друг друга и очень волнуются. — Я не стану повторять одно и то же. — А это герцог. — Говорит он спокойно, с расстановкой. Будто гвозди заколачивают. Благодарность моя. Не знает границ. Вы помогли обнаружить и пленить редкое существо, представляющее серьезную опасность. И... Он не существо, кричит Нита. Он... он как мы. Вы что, не слышали? Тише ты. Одергивает ее отец и продолжает. Ваша светлость. Но ведь это я организовала и оплатил экспедицию. А теперь выходит... Вам будут возмещены все убытки с лихвой. Вы также получите мою личную благодарность и, возможно, должность в Академии. Но я хотел исследовать это создание. Прекрасно. Вы сможете присоединиться к группе специалистов. По-прежнему спокойно говорит герцог. Думаю, вы знаете о драконах намного больше, чем все они вместе взятые. и ваш опыт будет крайне полезен. Зачем же время терять, ведь уважаемый? Да в голосе герцога прорезаются стальные нотки. Если вы еще не забыли, на этом корабле находится мой наследник и его мать. О себе я умолчу, так и быть. Я не хочу представлять, во что могут вылиться эксперименты с этим существом. Если не ошибаюсь, драконы ведь могут дышать огнем могут снова голос ниты вот видите в облике человека он хотя бы безобиден надеюсь и вот что уважаемый герцог немного смягчается Мне нужно лишь узнать где именно обитают эти твари сколько их и какую именно опасность они представляют для нашей страны когда я получу эти сведения, Вы можете заняться своими исследованиями. Средства, как я уже сказал, вам выделят. Вы согласны возглавить группу ученых по прибытии на материк, Ваша светлость, такая честь для меня. Конечно же, я согласен, при одном условии. Долгая пауза. Никто не должен подходить к пленному до тех пор, пока мы не окажемся в безопасности. Поэтому вам. И вашей дочери до конца путешествия придется посидеть под домашним арестом. Не беспокойтесь, вас будут выпускать прогуляться, разумеется, под присмотром. И я лично приглашаю вас к обеду и ужину, но можете не являться. Вам подадут в каюту. Что вы, ваша светлость? Я я не знаю, как и благодарить. Нита молчит, а больше ничего интересного и не происходит. Вернее, корабль буквально гудит, шушукаются в каютах дамы, переговариваются придворные, сплетничают слуги и простые матросы. Но что толку? Единственное, что Трейеру удалось выяснить, герцог изволит прервать увеселительное путешествие и стремительно на всех парах возвращается в родной порт, откуда до столицы рукой подать. Может, зов послать, подумал Трейер. глядя в темное уже небо, перечеркнутое решеткой. Пожалуй, стоит. Влетит мне, конечно. Ох, как влетит. Но не пропадать же. Или подождать денек-другой. Вдруг сам выберусь. Стремительный, не такой уж быстрый. По правде говоря, отец его легко нагонит. А если еще волна разгуляется, а она разгуляется, то до порта мы неделю идти будем, а то и больше. Ладно, подожду. Растрогать меня запрещено, то потерплю немного. Впредь будет мне наука. В первый день к нему и вправду никто не подходил, только щуплый паренек, Йонга, должно быть, принес в миску каши и баклагу воды. Трейер терпеливо ждал, пока тот опасливо косясь, будто на дикого зверя, просовывал провианду в дверцу кормушки. «Верно, для скота была клетка. А то уронит вот так и сиди весь день голодным». «Ты чего так боишься?» Спросил он доброжелательно, взяв миску и понюхав. «Не деликатес, конечно, но съедобно. Даже ложку дали, деревянную, правда, не металлическую. Но хоть не руками зачерпывать». «Я не кусаюсь». «Да?» Сглотнув, протянул тот. «Я видел, зуб его вот такие. Но сейчас-то обычные». Пожал плечами Трейер, тщательно воскребая миску. Ел он быстро. Харчами перебирать не намеревался, потому как последнее дело – ослабнуть от голода. Хорошо у вас кок готовит. Спасибо ему, так и передай. Хотя я еще бы два раза постолько съел. Но ну, кто ж мне даст? Юнга стоял, хлопая глазами. Потом выговорил. Ну это тебе как всем положили. А я разве жалуюсь? Только парень, как тебя звать, кстати. Джинни, а я трейер, можешь еще воды принести? Я вода хлеб страшный. Мне этой баклаги. Он встряхнул ее на два глотка. Все равно ведь корабль в порт идет. Не надо так уж воду беречь, а? Господа, поди больше вино пьют. Это уж как будьте нате. Хихикнул, Юнга, принесу чего уж. И это вот держи. В общем, я потом приду заберу. И миску тоже. Трейер поглядел на ведерко, явно предназначенное для отхода жизнедеятельности, и тяжело вздохнул. Теперь он примерно представлял, каково животным в клетке. На него хоть пока не пялился никто. Вдобавок, с двух сторон его загораживали какие-то ящики. Не иначе припасы в трюмне поместились. Тот же Юнга, вернувшийся через час с небольшим, сказал, что герцог приказал выставить охрану. И никого и близко к клетке не подпускать. Хоть господа сюда обычно и не ходят, но из любопытства могут и на нижнюю палубу, на корму прийти. Соскучились уже в этом плавании. Заняться-то нечем. Вечером ужин принес не Джинни, а крепкий мужчина лет так пятидесяти. Седой, с виду совершенно квадратный. «Держи!» – буркнул он, сунув миску в кормушку. «Благодарю». Невозмутимо ответил Трейер. Мяса в каше оказалось значительно больше, чем утром, но он сделал вид, будто ничего не заметил. Лопаешь, как не в себя, заметил вернувшийся четверть часа спустя крепыш. А куда что одевается? Да я целого быка могу сожрать. Мирно отозвался трейер, вроде того, что в этой клетке прежде держали. Бычка же, верно, по запаху чую. Ага! «А вроде отмыли». Помотал головой моряк, глянул через плечо и сунул сквозь прутья решетки какой-то сверток. «На, держи. Что? Ночь холодные. А колеешь на соломе в одной рубахе-то?» Трейер искренне поблагодарил, взяв старое, кое-где заштопанное, в кость, шерстяное одеяло и не стал говорить, что ему ничуть не холодно. А и кандалы мешали, давили. но это можно было перетерпеть. Звякали они противно, что и говорить, не мешали слушать. А в одной из кают тем временем шел интересный разговор. Трейер замер и прислушался. «Не кажется ли вам, сударь, что поступать так с человеком, принявшим ваше гостеприимное приглашение, попросту подло?» Голос был женский, очень холодный, твердый, но в глубине его сквозила все же неуверенность. Так бывает, если в толще льда есть трещина, и рано или поздно он расколется, и гигантский айсберг отправится в свободное плавание. — Сударыня, я в который раз повторяю вам, что это не человек, — отвечал герцог, — извольте оставить ваши бредни. Вы сами, как и все на борту, видели, что под личиной обычного юноши скрывается чудовище. И я клянусь вам, глаз не сомкну, пока он здесь на борту. «Почему бы просто не отпустить его?» — спросила женщина. «Герцогиня», — решил Трейр. «Вряд ли кто-то еще осмелился бы так разговаривать с герцогом. Прежде эти создания никому не докучали, не так ли? Разве что в сказках. А вы полагаете, он не захочет отомстить?» Трейер буквально увидел, как герцог сощурился. Что ему стоит потопить стремительно? Со всем экипажем и пассажирами. Едва он обретет истинный облик. «Драконы никогда не мстят», — негромко ответила она. «Мстит судьба, и очень жестоко». Трейер невольно вздрогнул, услышав слова, которые не так давно говорил Нити. И цепи громко звякнули. Может, герцогиня успела пообщаться с девушкой? Кто их разберет? Ниту он вовсе не слышал. Видно, она решила отмалчиваться. А может, ее заперли, чтобы не болтала лишнего? Отец-то ее в самом деле был в кают-компании с герцогом вместе. Много говорил о драконах и нес при этом редкостную чушь. Перебрал вина, и его увели, уложили спать. Я прошу вас, сударыня. Продолжал тем временем герцог. «Не вмешиваться. Я сам разберусь с этой проблемой, а вы займитесь лучше сыном». «Сын, с вашего позволения, вчера весь вечер проплакал», — ответила герцогиня, «потому как на его глазах чуть не убили ни в чем не повинного человека, а затем заковали в цепи и заперли в клетку, как дикого зверя». «Он и есть дикий зверь». С каких пор медведи, к примеру, разговаривают и учтиво представляются вашей светлости и спасают незнакомых девиц. Нита уверяет, что этот юноша не учинил ей никакой обиды и сделал все, чтобы вернуть ее к людям. С меня довольно ваших глупостей! громко фыркнул герцог. А что, даринье, до кто допустил? чтобы он оказался один на палубе. «Он был со служанкой, сударь. Вы сами позволили ему прогуляться, когда море успокоилось». «В таком случае прикажите рассчитать эту особу, раз она глупа настолько, что не в состоянии понять, когда следует увести ребенка прочь. Как вам будет угодно, — холодно ответила герцогиня. Со стуком закрылась дверь, воцарилась тишина. Трейер ожидал услышать схлипы или наоборот, крепкое словцо, но женщина не проронила ни звука. «Интересно, какая она?» Невольно подумал он, поудобнее устраиваясь на соломенной подстилке. Ему, привыкшему ночевать на голых камнях, это было нипочем. Доски уж всяко теплее ледяных губ, а если еще и одеяло имеется, то это и вовсе королевская постель.